То ж такое. У графа было нехорошее свойство появляться именно в тот момент, когда его меньше всего ожидают. Он не должен был увидеть Томаса. Едва ли он станет ломиться в комнату, если только не услышит подозрительных звуков, и тогда быть беде. Граф захочет узнать, кто такой Томас, и возникнет куча вопросов. Не чихать и не кашлять, приказала Айна и закрыла дверь в комнату. В любом случае, прежде чем войти, граф всегда стучался. Жемчужина приветствовала его лаем. А вот кошки скрылись на улицу. Они терпеть не могли ни его одеколон, ни трость, которую он постоянно размахивал. Моё почтение. У тебя тут всё хорошо? А есть сомнения? Айна тотчас пожалела о своих словах. Граф взглянул на неё строго. Камера засняла, как позапрошлой ночью к тому концу озера подъезжала машина, вроде BMW. Ты ничего в этом не знаешь. Айна поматала головой. Её никто не беспокоил. В то же время она связала два события воедино: подозрительная BMW и Томас, который каким-то образом оказался в воде. Не здесь ли кроется ответ? Туда, где пирс? Может, кто-то решил искупаться? Среди ночи, в непроглядной темноте? Ты бы сходила посмотреть, всё ли там в порядке? Конечно, схожу. А записи с камеры сохранились? Камера была подключена к домашнему компьютеру Графа Но записи стирались каждые 36 часов, если не сохранять их специально. "Разумеется", буркнул граф, и добавил, что если похожая белая беха снова появится на его территории, он пойдёт выяснять, кто за рулём, причём прихватит с собой дербовик. "Можно я сама взгляну по пути?" Айна увидела в этом шанс и решила не упускать его. "Я скоро уеду в Хельсинки. Но где ключи-то, знаешь? Только жемчужину не бери, чтобы не напрягать Джудоса и Приста." Они сейчас нервные, много оленей развелось. Граф взмахнул тростью так, будто пытался выгнать стадо оленей из своего яблоневого сада. Кожаная заплатка на левом рукаве его твидового пиджака оказалась надорвана, что было необычно. Граф всегда тщательно заботился о своём внешнем виде. Одежду для сельской местности он заказывал в Англии, а лучшая шерсть, сапоги ручной работы, а в одежде для города полагался на итальянское качество. Иногда граф представлялся Айна пародией на самого себя. "Не хотите чайку?" спросила она, зная, что граф ждёт предложения, чтобы от него отказаться. Это была его типичная реплика под занавес. "Эх, Айна, я никогда не пью чай между девичью и тремя." Он снова взмахнул тростью. "Сегодня при нём была коричневая камышовая с серебряным набалдашником, виделись и главы." Отвесил Айна поклон и удалился. "Уходи." Проваливаясь исчез. Больше не приходи без приглашения и не командуй тут. Впрочем, хорошо, что я узнала про машину и записи с камеры. Главное, чтобы ты не особо совал свой нос в это дело. Томас хочет быть в тени, и пусть я не уверена, что это лучшее решение, мне остаётся лишь помогать и оберегать его. Прошлым вечером она всерьёз испугалась, что у неё на руках умрёт человек. Несмотря на запрет, звонила в скорую, дотащила до кровати, полночи не спала, прислушиваясь, дышит ли он. Какая-то её часть ожидала нападения, но представить такую ситуацию было сложно. У Томаса вряд ли есть причина желать ей зла, да и в доме нет ничего ценного. Конечно, можно было попросить помощи у графа, но она не хотела к нему обращаться. В конце концов это она нашла Томаса, айна выждала ещё пару минут прежде чем сообщить, что опасность миновала. Что это за тип? Томас был озадачен. Видел его в окно, он будто из позапрошлого века. Мой работодатель Андерс Сильверкройц, между прочим, настоящий граф, устроил всем на зло заповедник на своих 200 гектарах и может по своей прихоти не пускать сюда ни местных, ни туристов. Никакого общего природопользования. В плане природы и леса затей неплохая, но букашки и птичьи гнёзда графа не волнуют. Он думал лишь о собственном комфорте. А он сильно присматривает за твоей работой. Томаса удивила такая словоохотливость Айна. И он решил воспользоваться случаем задать вопросы вместо того, чтобы отвечать самому. Не особо. Мы оба теищу мизантропы, так что в основном друг друга не беспокоим. К тому же, граф отказывается говорить о своём прошлом, добавила Айна про себя. Неприятные дела он просто вычёркивал из повестки дня, и таким образом проблема оказывалась решённой. Никаких пустых сомнений и бесконечных раздумий. И сейчас это было Айна только на руку. У нас есть ниточка Если повезёт, мы разглядим на видео номер машины и выясним, кто владелец. У нас? Голос Томаса прозвучал растерянно. Я вообще не хочу впутывать вас в эту историю. Эти типы опасны. Можно я ещё раз позвоню приятелю? После первого гудка сработал автоответчик. Это Паво Вайна. К сожалению, сейчас я ответить не могу. Оставьте сообщение. И то же самое по-английски. Томас видел офис Паво на Кейланиеми. Подчинённые сидели в open space из стеклянной стенкой, а у Павла был свой кабинет с видом на море. Когда начинало припекать солнце, жалюзи там опускались автоматически. На столе компьютер с тремя мониторами, причём высота стола регулировалась и можно было работать стоя. Спортивный уголок, чтобы Павлу легче было пережить рабочий день, который частенько растягивался на 12 часов. И диван, чтобы была возможность вздремнуть. В общем, рабочий кабинет успешного человека. Пава не станет рисковать своим благополучием ради каких-то неудачников. Умри, Томас, и Пава даже не сообразит, что это имеет к нему какое-то отношение, или, как минимум, отвергнет возникшее сомнение так же решительно, как отвергает неудачные предложения на переговорах. Пава привык прогибать этот мир под себя, но Томас не видел и нового объяснения случившемуся, кроме как то, что свой старенький Ford он оставил в гараже у Пава. Каша готова. Айна зачерпнула деревянным половником из кастрюли, пахнуло гречнево-ржаным ароматом. Чаю он предпочёл кофе. Брусничный морс тоже выглядел соблазнительно. От недавнего испуга Айна не осталась и следа. Она кормила Томаса, словно он постоялец, заплативший за койку и завтрак. Умяв полтарелки каши с маслом, он почувствовал, как силы наконец возвращаются к нему, а в голове проясняется: он жив, а скоро вновь будет в хозяйном положении. Всё наладится. «У графа в доме есть камеры? Это вы к чему?» «Я бы сходил с вами глянуть на монитор. Камеры есть, и я не знаю, как их отключить. Граф помешан на контроле. А ещё есть Джудас и Прист, которые отгоняют незваных гостей. Это графские ротвейлеры», — добавила Айна, чтобы Томас не подумал, что речь о музыке. Томас рассматривал цветочный узор на дне опустевшей тарелки. Вот бы и его собственные мысли сложились в пусть витиеватый, но узор обрели бы очертания. Белый БМВ у Пирса, одноногий и покойник по фамилии Нисканен. Обычно Томас сам изучал первоисточники, а коллегам предоставлял готовые теории, но на этот раз в одиночку было не справиться. Томас решил рассказать Айна все, что знает о том, как оказался в воде. Когда он упомянул Нисканена, Айна вскрикнула. «Вы говорите, Нисканен?» Внутри у нее похолодело, а руки задрожали так, что стакан, который она мыла, упал в раковину. «Не может быть». Эти усы розовый череп. Нет, низконин. Распространённая фамилия. И тот низконин в криминальном мире был не из прикосаемых, никто не стал бы за него мстить. Да, знаете кто это? оживился Томас. Дело не в этом, она отвернулась и стала гладить жемчужину, чтобы Томас не увидел появившиеся в её глазах слёзы. Значит, она по-прежнему не может оставаться спокойной при его упоминании. А далеко другой конец озера, спросил Томас. Он хотел увидеть место, где его бросили в воду, а Айна ответила, что по прямой чуть больше километра, но галоши не лучшая обувь для леса. Однако на это у Томаса уже было решение. Дайте мне самые большие шерстяные носки, какие есть, и старый матрас или какой-нибудь поролон, я сделаю себе стельки. Ещё вчера Айна из них двоих была сильнее, готовая дать отпор мужчине, но теперь страх снова промелькнул в её душе. Значит, Томас знал о Нисканине. Получается, что он оказался здесь не по чистой случайности. История о неизвестных встретивших его в аэропорту была необычной и потому убедительной. Но не оказалось ли Айна дурочкой, доверившись ему? Томас взялся за ноши, и она вздрогнула. Зачем она оставила этот нош на виду на кухонном столе? Жемчужина Новострела уши почувствовав беспокойство хозяйки. Одно лишь слово, и она набросится на Томаса. Но и собака не сможет отобрать у него нош. не найдётся какой-нибудь верёвки или старых шнурков, а Ина попятилась к прихожей. По крайней мере, у неё был путь к отступлению. Уже в дверях она увидела, как Томас проделывает ножом отверстия по краям галош, дырки для шнурков. Когда он положил нож обратно на стол, она улыбнулась, но улыбка вышла нервной. Томас, как и задумал, приспособил галоши для ходьбы. Выглядели они по-дурацки, но кто станет разглядывать их в лесу? Без нижнего белья было неудобно. Однако ко всему можно привыкнуть. Томас оказался оторван от всего, что привык считать своей жизнью. Быть может, после той ночи, когда пришлось бороться за свою жизнь в водах озера, он стал другим человеком, оставившим позади все прегрешения. Но как быть с обещаниями, данными давным-давно? Айна сложила в рюкзак фотоаппарат, телефон, бутылку воды и блокнот с ручкой. Солнце светило так, что без тёмных очков Томасу было некомфортно, приходилось жмуриться и прикрывать лицо ладонью. Выйдя на западный берег, они увидели усадьбу графа. Это двухэтажное здание на пригорке в километре от озера было построено пару веков назад. От дома до берега простиралось ржаное поле, а над ним после вчерашнего дождя витал запах колосиев. С другой стороны к полю примыкала овчарня. Овец у графа было порядка 60. Айно захотелось остановиться и полюбоваться на море ржи. Один взгляд на гравское поле, и она могла бы определить по нему время года. В августе перед молодьбой оно было полно жизни. Колосья гнулись под тяжестью зёрен, в то же время готовясь к обмолу и смерти. Между жатвой и пахотой на поле ещё царило оживление. Полевые мыши и птицы выискивали оставшиеся после комбайна зёрна, олени приходили к озёрному берегу на водопой. Самый грустный осенний день наступал, когда пёрти вспахивал поле, и оно становилось бурым и безжизненным. Казалось, кто-то уменьшил яркость пейзажа. И только снег возвращал отраду. На поле появлялись следы ласки, выдры, а подчас и рыси. Синие тени деревьев в долгих февральских сумерках выглядели сказочными. После таяния снега поле снова на какое-то время становилось бурым, но не таким, как осенью. Уже скоро, казалось, говорило оно: "Ещё немного, и я изменюсь, зазеленею". Сеятель, твой черёд. Как же Айна ждала первых зелёных стебельков. Поначалу они были тонюсенькими, но постепенно разрастались в настоящее покрывало земли, под которым не было видно вовсе. Сперва преобладала зелень, а потом на смену ей вновь приходила желтизна спелой ржи. Гравское поле играло важную роль в жизни Айна. Причины появления пертиной плеши были ей ясны. Сосед вырубил деревья, чтобы выразить протест против затеи графа с заповедником. Если бы Гравское поле тоже одичало, Родные места Перти изменились бы до неузнаваемости. Томасу Айна ничего о своих мыслях не сказал. За маленьким мысом к северу показался пирс. Позавчерашней ночью дул северный ветер, подводные течения были устремлены на юг, именно они милосердно вынесли тонущего Томаса на противоположный берег. Ему вспомнился подводный мрак и растущая боль в лёгких. Не вдыхать, выбираться на поверхность, пусть и неясно, где она. Вода ревела в памяти Хотя в итоге отнеслась к нему благосклонно. В это жаркое лето озеро прогрелось до 25 градусов. Возможно, это спасло Томаса от переохлаждения. И всё же, когда они вышли к пирсу, его бросило в дрожь. Эта липкая капля на дощатом настиле, не его ли кровь. Айна протянула Томасу фотоаппарат, листок из блокнота и карандаш. Зафиксируйте всё, что может помочь выяснить личность похитителей. Дорогу обратно найдёте сами, а я пойду в дом графа. Кстати, местные называют его не иначе, как «Серебряный замок». Он и сам зовёт его «Сильверхоф», когда настроен патетически, то есть почти всегда. Камера в конце дороги, отметьте её. Угол обзора 150 градусов. Томас огляделся. От лесной дороги к пирсу вели следы шин, но какие из них были старые, а какие новые, он понятия не имел. Плохо замаскированная камера графа виднелась среди ветвей молодой ели. А вот в аэропорту камер было много. И на какие-то из них он и его спутники наверняка попали. Чтобы выехать с парковки, нужно было миновать шлагбаум, там тоже велось наблюдение. Но доступа к записям с камер у него не было. Он был лишь у полиции. Томас решил, что если Пава не возьмёт трубку, то он поборятся мнение и обратиться в полицию. Послышался всплеск. К берегу скользнула гадюка. Томас ненавидел змей, но заставил себя проследить за тем, как она заползает в камни в нескольких метрах от него. Воспоминание о сне, в котором змея обвилась вокруг его кистей и заставили его содрогнуться ещё сильнее. Не стоит думать о снах, когда странность и хватает и на его. Айна быстрыми шагами направлялась к графскому дому. Уже издалека был слышен лай Иудоса и приста. Граф купил собаку заводчика, который увлекался тяжёлым металлом, и клички менять не стал. Между тем он уверял, что слушает только классику, да и то не всякую. в основном Моцарта и Верди. Но Айна не верила и половине утверждений. Уж наверняка у него был Спотифай с Аббой и Короллой Хекквист. Впрочем, Айна это жить не мешало. Они с графом чтили странный симбиоз, который установился между ними. У ворота она первым делом набрала код от вольера, заперев его, затем открыла ворота. Узнав гость, у собаки притихли. Свою трехметровую входную дверь граф не захотел уродовать электронным замком. Тяжеленный запасной ключ лежал под третьим по счёту кустом жёлтых роз. Айна отключила сигнализацию, но камеры продолжали работать. Единственный компьютер стоял в кабинете графа на первом этаже, на резном деревянном столе, оставшемся от прежней обстановки. Он выглядел анахронизмом. Айна включила его и первым делом зашла в свою почту, о наличии которой граф и не догадывался. Там оказались три непрочитанных письма, но открывать их она не стала и ввела в поисковике два слова: Томас Луппо. Узнать, тот ли он за кого себя выдаёт, было несложно. Наверняка и Томас понимал, что графский компьютер был нужен Айна не только для того, чтобы помочь ему. Томасов Луппо в мире оказалось несколько, а в бразильском Сан-Паулу отыскалась даже улица с таким названием. Её же Томас обнаружился на сайте эксеенского университета и хельсинкского рабочего колледжа. По крайней мере, это был тот самый мужчина, которого она только что оставила на пирсе размышлять о том, как он здесь ощутился. За большее она поручиться не могла. Теперь предстояло сделать то, зачем она пришла. Какой запрос даст наиболее точный результат? Снова два слова: Нисконин умер. На самом деле она ничего не захотела знать об этом. Имя Нисконина возвращало её к тому, что больше не должно было иметь отношение к её жизни. Айна стала сильной. а у Миньи сегодня день рождения. Минья все еще была здесь и напоминала ей об этом. Первые два результата относились к кинорежиссеру, а вот далее шел заголовок из желтой прессы. Босс мафии не явился в суд. Его окружение сообщает, что Ларри Нисканин, считавшийся главарем банды «Торпеды», скончался. Ларри Нисканин. Какое облегчение может принести разница в пару букв? Вбивая это имя в поисковик полностью, Айна уже не боялась.